27 марта Теперь, когда мне снятся сны, и я вспоминаю всякие случаи, проф. Немур сказал, мне нужно ходить на терапевтические сеансы с доктором Штраусом. Он сказал, терапевтические сеансы — это когда тебе плохо, и ты разговариваешь, и тебе становится лучше. Я сказал ему, мне неплохо, «Я и так болтаю целый день. Так зачем ходить на терапию?» Но он рассердился и сказал «Все равно ходи». На терапии я лег на кушетку. Док Штраус сел рядом и сказал «Чарли, говори, что хочешь». Я долго молчал, потому что ничего не мог придумать. Потом я рассказал ему про пекарню и что там делают». «Мне кажется, глупо ходить в его кабинет и ложиться, ведь я пишу отчеты, и он может их читать». Так что сегодня я принес ему отчет и сказал, «Может, ты почитаешь его, а я немного посплю на кушетке». Я был сильно уставший, Этот проклятый телевизор не давал мне спать, но он сказал: Нет, так не пойдет. Нужно говорить. Я начал, но все равно уснул, прямо посередине.